Когда она звонила ему в первый раз, девушку обуял дикий смех, и первое, что расслышал не слишком приветливый даже по телефону парень, был женский гогот. Его он долго слушать не стал и сбросил вызов. Ко второму звонку Ника подошла более основательно. Она, просмеявшись, вновь набрала его номер и зажав пальцами крылья носа, прогнусавила: "Никита, это вы?" "Это я. А кто вы?" Тут же отозвался он. «А Это я, не была слишком оригинальная девушка. У меня к вам деликатное дело. Какое еще?» вам ваша девушка изменяет, сказала мстительница и, подумав, добавила: с моим парнем. Сначала молодой человек молчал, Ника почувствовала его напряжение и станцевала мини-версию танца маленьких утят, а потом грубовато и несколько хрипло словно от ярости спросил: "Это кто?" Да говорю уже, это я, отозвалась Карлова весело. Так прикинь, негодяй какие Изменяют у меня под носом. Так обидно, так обидно. И ведь на что клюнул мой Витька на лицо, на фигуру, на характер, Она ведь полный нуль! Нуль!» Подруга засмеялась, уткнувшись в диванную подушку. Ты кто? Откуда ты знаешь это? выдохнул Никита. Судя по звукам, он находился дома и смотрел телевизор, кажется, местные новости. На заднем плане слышались еще какие-то мужские сердитые голоса. Так видела я, как Оля твоя и мой этот э, Витек того миловались. М -м, в подъезде отозвалась девушка. Подруга показала ей большой палец. Какой Витек!» Мой, мой парень Витек. А ты ведь точно парень у да? И что дальше? Слушай, сделай что-нибудь, а? Что? Ты же мужчина, ты должен знать что. Всё, не звони, резко оборвал её Никита. Не звони и не неси чушь овца. Он вновь повесил трубку. Взгляд Никиты поугас. Развести обидчика толком не удалось. Какой-то он железный, и его Оля железная. Железная пара, блин. Дровосеки. Что, спросила Даша с интересом, слышавшая весь разговор. Ещё ему звонить будешь? Конечно. Как-то он тебя привлёк, однако, сощурилась Даша, наливая в воинствующей Ники новый бокал с мартини. Девушки уже наполовину убили большую бутылку. Я его ненавижу, честно призналась светловолосая мстительница. Надо бы с ним ещё поговорить. Да, нервно сказал в трубку Ник. "Балда", хмыкнула Ника. "Это твоя Оля? Такая, извини меня, свинья? Я, может, за Витька замуж собиралась. Уже в ЗАГС хотела заявление подавать. А тут парню вновь была поведана душещипательная история о том, какая плохая и неверная у него девушка. Он обозлился еще больше и пообещал найти адрес Ники, чтобы разобраться с ней. Вот дурень. Тебе девка изменяет, а ты и рад. Ника почти вжилась в роль несчастной, которую изменяет парень по имени Витька. Ты за свои слова отвечаешь? яростно спросил Кларский. Фоновый шум, состоящий из мужских голосов, усилился. Да, а ты нет, не задумываясь выпалила девушка. Молодой человек выругался и положил трубку. Двадцать минут самого задорного смеха, и Ника вновь позвонила ему. Честно говоря, она боялась, что он добавит её номер в чёрный список и нового веселья не получится, но нет. Кларский не стал этого делать и ответил он буквально через секунду после её звонка. А твоя Оля изменяет. Начала была зажав нос рукой Ника. Ты, Укропова Зоя Васильевна, прошипел в трубку Ник. Я нашёл тебя в базе, глупая стерва, и адрес твой тоже. Именно так глупо Ника и зарегистрировалась при покупке сим-карты, и когда парень вслух произнес эту фамилию, она чуть не заплакала от смеха. О, и правда номер пробил. Порадовалась Ника своей дальновидности, что приобрела на левое имя сим-карту. Какой мальчик умный! И так быстро пробить сумел все! Крутой, что ли? Дядя Укроп, ты меня поразил. Ты, шалава телефонная, как меня назвала? поинтересовался медленно Никита. Дядя укроп, лаконично отозвалась Ника, решив пока не обижаться на шалаву. Закрой убогий ротик, дешевка!» — велел ей Никита. Настроение девушки все росло и росло. Запоминай, кретинка. Запоминай, иначе тебе будет плохо. Если ты мне еще раз позвонишь, слышишь, если еще хоть раз, я найду тебя. И засуну твои косточки из пальчиков, которые так часто набирают мой номер, в твои тазобедренные суставы, не слишком вежливо пообещал парень. Оказалось, его легко можно было вывести из себя по телефону, лишь упомянув Ольгу. "Да ты извращенец", засмеялась в голос Ника, не испугавшись и забыв зажать нос пальцами. "Садист", прямо ответил Ник. "И я тоже. Ты стой!" Мне твой голос кажется знакомым, вдруг произнёс парень: "Эй, ты, ты откуда?" Сглотнув от внезапно нахлынувшего страха, от которого по рукам поползли мурашки, девушка только потёрла пальцами лоб. Вот же подстава. "Откуда знаешь мой телефон?" продолжал Кларский. Ответом ему были частые гудки. На этом разговор с Никитой Ника решила прервать, выключила телефон и спрятала сим-карту под подушку, после чего стала в пятый раз жаловаться подруге на то, что она, Ника, своими собственными руками упустила шанс быть вместе с божественным парнем, внуком самой Афродиты, у которого глаза были синими синими как яд. Какой яд, Ника? только вздохнула Даша, видя, что ее подруга уже несколько неадекватно. Может, как море? Как яд? Опасный, распустила хвостик Ника. Ей стало смешно. «Без противоядия!» Но знаешь, у подонка дяди Укропа глаза ещё ядистие. Ядистие? Едавите, поправилась Ника. А дядя Укроп это это Никита по фамилии Кларский, над которым я сейчас прикалывалась. Ох и мерзкий же он тип, подруга. Он явно озабоченный, явно. Так. А включим кому музыку. Соседи, скажите до да, клубной музыки и драм-энд-басу. Вот сумасшедшая, вздохнула ее подруга, но танцевать в пустой квартире с открытыми окнами захотелось и ей. А соседи у Ники были очень терпеливые и деликатно попросили девушек сделать музыку тише, только уже в полночь, когда количество гостей в квартире Карловой возросло еще на пару человек. На следующий день Ника окончательно проснулась только часа в четыре пополудни, когда подруги уже разошлись по домам. Побродив с головной болью по пустой квартире, родители уехали на дачу и должны были вернуться поздно вечером. Проглотив пару таблеток и напившись кофе, девушка вымыла голову, на которую вчера случайно пролили сок. После чего еще с полчасика поотмокала в теплой воде, вылив в нее чуть ли не половину флакона шоколадной пены для ванны. А потом Наскров, высушив голову феном из-за неожиданного отсутствия резинок и заколок, воткнула в волосы длинную оранжевую расческу на манер китайской палочки и принялась за уборку. Хоть вчера гостей было и не слишком много, но намусорили они прилично. Закончив уборку часов в 8 и надев спортивный костюм, Ника пошла мысленно ворчая и негодуя в супермаркет. Хотела приготовить родителям ужин, а дома почти не было нужных продуктов. Как чуть позже решила девушка Лучше бы она вообще никуда не выходила из дома всю неделю или даже месяц, а лучше пару лет. Прихватив пакет с мусором, Карлова вышла из подъезда в самом хорошем настроении, напевая про себя модную клубную песенку, под которую отрывалась вчера. Но всего лишь несколько метров, и это хорошее настроение испарилось. Привет, малышка, мягко поприветствовал девушку уверенный в себе бас. Из серебринно-тонированной Митсубиси, припаркованной около детской площадки, неспешно вылезли два типа в весьма бугайстой наружности, облаченные в темные костюмы, которые были по меньшей мере на один размер меньше, чем требовалось. Костюмы спортивные пошли бы им куда больше. Привет отступила назад от неожиданности Ника. Этих парней с хорошо развитой мускулатурой и не слишком привлекательными лицами она видела впервые. А Они смотрели на неё с натянутыми улыбками и глаз отводить не собирались. "Садись", заботливо приоткрыли для девушки заднюю дверь автомобиля парни. "Куда? Зачем?" непонимающе спросила Ника, почему-то считая, что её с кем-то перепутали. "В гости поедешь", сказал басом один из них. "Доставим в лучшем виде". "Нет, спасибо, я в магазин лучше пойду", решительно отказалась светловолосая девушка. Нет уж, прошу, в машину. Давай, давай, двигай ножками. Не согласился с Никой второй парень и как-то незаметно оказался за ее спиной, не давая возможности к отступлению. Ей стало страшно. Очень страшно, так что даже дышать на мгновение стало больно. Ребят, я вас не знаю. Зачем? Зачем мне с вами ехать? как можно более бодрым голосом спросила Карлова. Это точно она, спросил у Баса его приятеля, осматривая девушку с ног до головы как товар. Точно, точно. Вот же на фото она, братан. Точно она, прикид только другой. Эй, малышка, тебя Никой кличут. Карловой?» Да, протянула девушка лихорадочно, думая, куда бежать и стоит ли кричать пожар. Тогда едем. Садись, садись, не стесняйся. Никуда я с вами не поеду, ребята, решительно заявила девушка, готовясь делать ноги. В голове промелькнула паническая: меня сейчас убьют, и вдруг, увидев патрульную машину, она испытала облегчение. При ментах эти странные парни с явно бандитской внешностью ничего ей не сделают, верно? Но не успела Ника подумать об этом, как парень с басом бесцеремонно схватил её за локоть и впихнул в своё авто вместе с мусорным мешком, тут же захлопнув дверь. Девушка и пискнуть не успела, не то что сопротивляться или орать, как Мицубиси тронулось с места. Вы кто? Вы меня куда? Что я сделала? закричала она в жуткой панике. Про пожар кричать уже было поздно. "Да вы гляди зашкирится под сиденье", недовольно заметил парень за рулем, не обращая внимания на ее вопли. "Девушка, всё путем. Не лопей, ни на корабле тонем. Точно, всё ништяк". Однако Ника так не считала, и как только она оказалась в кожаном салоне, в котором пахло терпкими сигаретами, дорогим бренди и чьим то холодным одеколоном, который никак не вязался с образами парней в костюмах, сразу попыталась открыть дверь и выпрыгнуть на дорогу. Голубые глаза её расширились от ужаса, крылья носа трепетали от страха, а желудок сжался в преддверии чего-то нехорошего, неправильного, нежданного. Однако выпрыгнуть не получилось. Оказалось, что дверь заблокирована водителем, и сколько светловолосая заложница обстоятельств не дёргала ее, чудо не происходило. Дверь никак не желала открываться. От страха и чувства жалости к себе самой, Ника громко выдохнула и закрыла рот ладонью, боясь закричать. Она совершенно не понимала, что происходит. Однако всё происходящее напоминало ту глупую ситуацию на прошлой неделе, когда этот недоумок Никита, он же дядя Укроп, заблокировал её в джипе. А не Укроп ли послал этих людей? Промелькнула в голове быстрая полубезумная мысль, и вновь ней вскрылась в страхе жужжащим в голове девушки какрой Оз. Но нет, этого быть не может. Куда собралась? очень вежливым тоном спросил обладатель баса, заметив маневры девушки. Он сидел рядом с ней на заднем сиденье, и улыбка у него была просто очаровательной, широкой и угрожающей. Верните меня обратно. Вновь суматошно стала дергать ручку двери Ника. Верните. Кто вы такие? Я Колян», — оводила Егорыч, тут же ответили ей. Егор, я, а не Егорыч. Егор, недовольно поправил парень за рулем. Он так резко гнал новенькую Мицубиси, будто бы она заправлялась не бензином, а новым суперсверхтопливом. Не дергай ты так ручку, сломаешь нахрен. Сиди спокойно. Зачем я вам нужна? Паника прочно поселилась в голове Ники, даже пальцы ее слегка дрожали, когда она старалась незаметно нашарить в штанах своего спортивного костюма мобильник. Увы, его с собой у нее не было. Спеша в магазин на пять минут, девушка не думала, что ей понадобится телефон. Да и у кого бы не было этой паники, если бы его или ее около собственного дома умыкнули два подозрительных типа, силой посадили в машину и повезли куда-то в сторону набережной, на которой в этом районе города находились кварталы самые неблагополучные с точки зрения криминальной обстановки. Район под названием Южная пристань славился наличием кучи интернациональных криминогенных элементов всех возрастов, которые постоянно вели друг с другом незаконные темные делишки, некоторым количеством агрессивно настроенной молодежи, обожающей разборки и недорогую выпивку, любителями чужих бумажников и телефонов и многими другими чудными людьми. Кстати, именно на пристани находился известный всему городу рынок Южный, где с рук можно было купить все, что угодно. Например, навороченный iPhone можно было приобрести за цену в два раза ниже магазинной. Гарантийные талоны чек при этом, естественно, не выдавали. Это место еще в давние 90-е прошлого века прославили многочисленные ОПГ, организованные преступные группировки, которые, конечно, существовали и по сей день, только стало их меньше, их деятельность оказалась более скрытной. А их боссы вооружились не только нелегальным оружием и быками, но и грамотными юристами, а также званиями вполне легальных бизнесменов. Однажды Ника подумала, что небезызвестный Дон Корлеоне был прав, говоря, что один законник будет куда удачливее в наше время, чем 100 бандитов с автоматами. В отличие от того же центра города, на пристани старались не гулять по ночам, не ходить по подворотням и темным улочкам в одиночку и избегать некоторых мест, в которых собирались низ местного преступного мира под распространенным на всю Россию названием гопники обыкновенные. Кстати говоря, пристанские пацаны славились не только на весь город, но и на весь регион. Нет, здесь жили вполне нормальные люди, так называемого рабочего класса, и их было большинство. Та же Ника Карлова и ее семья являлись вполне законопослушными гражданами, как впрочем, и почти все ее соседи. Только отец девушки не трудился, как многие другие живущие здесь на одном из нескольких крупных заводов, расположенных хоть и за чертой города, но неподалеку от Южной пристани, а занимал один из ответственных постов в администрации района. В общем, район этот был весьма нетривиален. Мне иногда даже нравилось рассказывать университетским подругам, что порой происходит в их кварталах. Как у них не жалуют особо представители субкультуры и что с ними изредка делают при встрече некоторые личности, как прошла очередная драка стенка на стенку 30 на 30 на пустыре около замороженной стройки, и почему в местного авторитета Гошу стреляли в летнем кафе три раза, а он выжил и решил отомстить обидчикам. Естественно, кое что девушка слегка приукрашивала или даже утрировала, чтобы слегка нагнать шороху на других и сделать рассказ более ярким. Впрочем, в этом можно было уличить и многих других жителей Южной пристани. Рассказывать страшилки о собственном районе доверчивым согражданам было местной развлекаловкой общего характера. У местных даже шутка была: если кто-то здесь чему-то возмущался или удивлялся, они хидрно говорили, растягивая гласное юпи что переводилось как южная пристань идиот. В общем, зная особенности места своего проживания, Ника действительно сильно испугалась. Глупая она все же не была. "Нужна, но не нам", отозвался обладатель баса. "Зачем ты нам? Нас тебя просили привести в целости и сохранности. Даже машинку выделили. Видала какая тачка нехилая". Девушка потрясенно кивнула. "Нехилая, но Кому она нужна? Может, у этого придурка Никиты подружка Ольга сама какая-нибудь крутая авторитетная чика, как говорится. Раз этот грозный перец так ласково с ней болтал в тот день. И вдруг она все таки отыскала ее Нику из-за звонков. Кстати, говорят, есть какая-то в их городе банда, чуть ли не полумифическая, в которой только девчонки состоят. Мало ли. А кто? Кто вас просил? С трудом выговорила Ника, чувствуя пульс в собственном горле, все еще наивно надеясь услышать ответ. Один хороший человек, серьезно ответил Бас. Едем к нему, потому что он желает видеть тебя. Веди себя с ним хорошо и приветливо, поняла? Не зли его. У нас с Егорычем нет времени, чтобы вести тебя в ближайший лесок в багажнике и закапывать. И он хохотнул над собственной плоской шуткой. Ника вжалась в кожаное сиденье и прикрыла глаза. Её похитили, натурально похитили. Среди дня, около собственного дома, на виду у целой детской площадки и вблизи патруля. И везут в какое-то подозрительное место к не менее подозрительному типу. Однако ей не угрожали, не били и даже не обзывали, и это нику настораживало. Что они хотят? Выкуп от родителей, развлечений в сауне или на органы сдать решили? От этой мысли девушку еще сильнее затрясло. А куда меня везете?» — с трудом выговорила девушка, чувствуя, что еще немного, и она будет сама сотрясаться в таких же конвульсиях, как ее несчастное сердце. Куда сказано? невнятно ответили ей. Кем? Кто вам сказал? Ребята, выпустите меня, пожалуйста. никак готова была умолять. Да не боись, ты все ништяк, широко заулыбался молодой человек. Сама увидишь, куда подъедем. Эй, Егорыч, вруби музончик. В салоне заиграл шансон, от которого сердце Ники вообще взвыло и заорало благим матом. Да не дергайся ты так, девочка, скоро приедем, и сама все увидишь. Да я вам ничего не сделала, ничего. Господин, которому принадлежал шикарный бас, подмигнул девушке. Плохо, что не сделала. Такая милашка могла бы многое сделать, а? Да не лезь ты к ней, сказал водитель, имеющий сомнительную честь наблюдать за обескровленным лицом некий, которая до боли в костяшках сжала кулаки. Он не беспокоился за нервную систему пассажирки, его беспокоили возможные последствия. Вдруг Марту не понравится, как обошлись с девчонкой? Мало ли зачем она ему понадобилась? Он велел ее аккуратно доставить без шума. Вот они и доставят. Пусть что хочет, то с ней делает. Настроение сегодня у него хорошее. Минут через двадцать-тридцать, которые показались Карловой целыми сутками, Мицубиси бодро выехала из города, повернула на трассу, ведущую в соседний городок Спутник, а затем неожиданно для Неки завернула в частный охраняемый поселок с дорогими коттеджами, огороженный по периметру крепким забором. За время поездки девушка так и не узнала, куда и главное, зачем ее везут, и теперь уже считала себя едва ли не будущей покойницей. Она даже слегка с этим смирилась. Попетляв по чистым мощёным светло-голубой плиткой улицам поселка, на которых важно стояли двух- и трёхэтажные особняки, автомобиль затормозил около высокого бетонного забора, за которым высился в тени старых сосен и берез огромный дом с черепичной крышей. Приехавших долго изучали в видеокамеру, висевшую над входом, и только потом впустили, распахнув широкие ворота. Как только машина оказалась на территории особняка, ворота также бесшумно закрылись. Ника проводила их воспаленными от затаившихся в уголках слез глазами. Казалось, вместе с воротами закрылась и ее возможность вернуться назад домой. Всё, она точно труп, пока еще живой. Выходи, приехали, велели Ники. Не ощущая собственных ног, она выбралась на улицу и ступила кроссовками на мощённую аккуратную дорожку, вдоль которой были посажены не успевшие расцвести кустики и цветы. Ника сразу же почувствовала ни с чем не сравнимые терпкий и свежий запах смолы. Рядом находился сосновый бор. "Моя смерть пахнет деревом", почти равнодушно заметила про себя девушка, а выглядит как дом моей мечты. Напротив Ники высился величественный и при этом изящный особняк. Трехэтажный, просторный светлый, с ярким фасадом, отделанным красным рельефным кирпичом, он действительно казался домом мечты для крепкой и дружной семьи. Красивый парадный вход в форме шестигранного эркерa, к которому вела белоснежная лестница с чугунными витыми перилами, как будто бы приветствовал бедную Нику одним своим видом и приглашал зайти внутрь. Провожатые девушки стали оглядываться. Они и сами чувствовали себя здесь не слишком комфортно. "Что-то нет никого", озадачился Бас. "Где охрана?" "Здесь, куда прём? Что надо?" Как черти из табакерки появились откуда-то двое суровых мужчин под полами чёрных пиджаков которых виднелись кобуры. Они были постарше Коляна и Егора и казались не такими приветливыми. Тут же чуть в отдалении около дороги показались еще двое. Где-то громко залаяла собака, и Ника вздрогнула. А я так и не отомстила укропу, не купила то летнее платье в маске, не встретилась с Викой, не помирилась с мамой, не купила подарок папе на день рождения и не влюбилась, отстраненно подумала девушка. И детей у меня не будет теперь. Мужа тоже и в Италию никогда не съезжу. Макс: "Здорово, Мы к Марту!» – просил доставить девочку". Отозвался Егорыч, отступая назад. "Тачку вот нам велел Малого взять, типа наша помята сильно, а девочку надо с ветерком прокатить с удобствами. Сам ты помятый. Давайте катите отсюда сами с ветерком, не забывайте о делах в городе. Малой со своими ребятами один не управляется", отреагировал Макс. "Мусора лютуют". Это ты в цвет сказал, согласился обладатель баса все так же почтительно. В Венеру ж Мона Лини хила на днях. Этот самый Макс кивнул в ответ. Он был очень нервным и весьма неприятным на вид, не потому, что у него было какое-то страшное лицо, а потому что у него были колючие и злые глаза, почти не моргающие и жестокие. Наверное, он меня сейчас и прикопает за кустиками около этого сказочного домика. Подумала Никавела, узрев на каменном лице мужика рваный шрам, тянущийся через всю щеку. "Эй, куколка, ты Ника, верно? Тебя ждут, идем за мной", тем временем сказал второй мужчина с кобурой и цепко оглядев девушку, повел за собой. Но не в дом, а в сад с цветущими яблонями, сиренью и вишней. Неприятный мужик со шрамом и двое других ее провожатых остались позади, обсуждая что-то непонятное и связанное с клубом Венера. А ведь она там недавно была. Не отставай. Марту не дерзи и не смей устраивать истерик, поняла? Не оборачиваясь, сказал проводник Ники, В его голосе не было никаких эмоций, и это тоже пугало. Ни живой голос, ни живой взгляд. Не открывай без причины рот, больше слушай и совсем соглашайся. И не говори слова против ни единого. или рискуешь лишиться чего-нибудь важного. Будь паенькой, иначе Иначе что? Радик, братишка, да ты меня монстром просто выставил, сказал кто-то позади них. Голос был несколько грубоватым, глубоким, и хотя человек, которому он принадлежал, говорил плавно и несколько насмешливо, но согласно и произносил очень твердо. Что теперь будет думать обо мне возможная будущая невестка? Будущая невестка неизвестно кого моментально обернулась. Напротив нее стоял довольно высокий, подтянутый, светлоглазый блондин лет 30 или чуть больше, с загорелой кожей, короткими волосами и легкой небритостью на слегка впалых щеках. В руках у него была раскрытая книга, кажется, "Бойцовский клуб" Чака Паланика, и очень дорогой телефон с гарнитурой, крепящийся к уху. Мужчина был облачен в безрукавку, и на его крепких плечах и предплечьях Виднелись татуировки, но не цветные яркие, как, скажем, у черри, а сине черные с сухими рисунками. Рукой, сжимающий заостренный кинжал, обмотанный проволокой, череп, в котором горела длинная свеча, какие-то надписи из пары букв на латинском, где-то на ключице мелькнула восьмиугольная звезда. Но долго в тату девушка не вглядывалась, Окинув разукрашенные бронзовые плечи любителя паланика беглым взглядом, Она внимательно стала всматриваться в лицо этого человека, пожелавшего встречи, и неожиданно ей показалось, что когда-то она его уже видела. Вот только когда и где? Невесткой, наконец выдавила девушка. Она перестала понимать, что такое творится вокруг неё. А кем ещё, зная своего брата, я думаю, что он женится на тебе, улыбнулся светловолосый незнакомец с книгой, опешившие Ники. Я Андрей, но все они зовут меня Мартом, старший брат твоего друга. Приятно познакомиться, Ника. Друга? У меня нет друга, отвечала Ника. Сердце, которое взяло пару минут, чтобы передохнуть от нервного потрясения, вновь разрыдалось одновременно хохоча. Парень, которого она любила и с которым встречалась, бросил ее, уехав в другой город. Даже лично не сказал о том, что хочет расстаться, просто написал сухое сообщение. И Ника, с трудом взяв себя в руки после болезненного расставания, попыталась снова найти любовь, хотя бы на зло бывшему, но ничего не получалось. Единственной её надеждой был Дэнни, Однако и с ним не получилось, хотя тянуло в тот вечер ее к нему просто со страшной силой. Наверное, во всём были виноваты весна и гормоны. Я же сказал не перечь, велел её провожатый, или гонько встряхнул за плечи. Ника испуганно жалось. Эй, эй, сузил глаза Андрей. Не трогай мою Нику. Давай, сделай пару шагов назад и замри. Молодец, брат. Теперь смотри на неё. А? Не понял тот, явно удивившись. Зачем, Март? Смотри, Радик. Смотри на нее и запоминай. Андрей подошел к девушке, осторожно взял за плечи и развернул ее лицом к удиввшемуся охраннику, и проводя рукой вдоль лица замершей Ники, но не касаясь его, произнес мягко-мягко: Запоминай. Это подружка Малова, любимая девочка моего младшего братишки. С ней ты обращаешься нежно и чутко, как с королевой Англии. А если я узнаю, голос его стал совсем добреньким, что эту милую девочку обидели нехорошие и злые вы, я проведу с вами длинную воспитательную беседу в подвале этого чёртва особнячка. Ясно, брат. Ясно, Март, торопливо отвечал второй мужчина, закивав. «Все ясно, не кипишись. Я все понял, Март. Я скажу об этом, братве. Будь добр, иди, оставь нас наедине. Тут же велел ему человек со странным именем Март. Ника, прости за представление. Просто я подумал, все эти люди тебя напугали. Напугали ведь. Нет, все в порядке, соврала девушка. Ей казалось, что если она скажет ему, что ее напугали до дрожи в коленях и до трясучки всех нервных окончаний, Андрей сделает ей что-нибудь неприятное. Или не ей, а тем, кто ее привез сюда.